Поговорим о белом яде соли. Вы тоже считаете соль ядом. Давайте опять думать логически, тренировать серое вещество. Слушание этой книги прямо как поход в спортивный зал для мозгов. Все животные ищут и так находят эту соль. Кто-то лижет солончаки, кто-то доски выброшенные на берег моря. Олени в тундре прямо-таки охотятся за теми, кто вышел на улицу отлить. Они набрасываются на этот жёлтый снег, грубо отталкивая вас самих. Поэтому оленеводы, прежде чем опорожнять мочевой пузырь, вначале отгоняют подальше стадо оленей, чтобы не затоптали. Никто не знает, как именно человек догадался, что ему нужно искать источники соли, но он это сделал. Видимо, это сидело у нас в голове как потребность. Когда это произошло, неизвестно, так как люди начали добывать соль задолго до того, как об этом появились первые письменные упоминания. Соль не только вызывала потребность вкусового характера, но и помогала древним людям долгое время сохранять продукты питания, в том числе мясо, переживая тяжёлые зимние и голодные времена. В определённые исторические моменты соль имела такую ценность, что служила денежной единицей. Повышение налогообложения на этот продукт приводило к соляным бунтам, проливалась кровь. Сейчас люди уже настолько привыкли к соли, что есть ощущение, будто она была на столах всегда. Почему же в наше время, дорвавшись до неё, мы употребляем так много соли? Соль прежде всего помогает нам чувствовать вкус еды. Она не только делает блюда солёными, но и раскрывает другие вкусы, избавляет от горечи, в том числе зелень. Отсюда и название блюда салат, который также имеет один корень с солью. Она также позволяет усилить сладкий вкус блюда, меняет его цвет и текстуру. Наверное, этим объясняется, почему в современном мире производится столько соли. Она присутствует почти в каждом продукте, даже если он и не кажется нам соленым. Сторонники уменьшения потребления соли часто ссылаются на работы эпидемиолога и профессора медицины Гарвардского университета Нэнси Кук. В одной из них 2007 год Кук пишет, как 10-15 лет отслеживала состояние здоровья более трех тысяч взрослых пациентов с гипертензией. И пришла к заключению, что пониженное потребление соли на 25 процентов уменьшает риск инфаркта. В исследовании 2014 года ученые показали, что у тех, кто получает менее 2300 миллиграмм натрия в сутки, риск развития кардиоваскулярных заболеваний был на 32 процента ниже, чем у людей, потреблявших 3600-4800 миллиграмм в день. В свою очередь, негативных эффектов от пониженного потребления хлорида натрия у своих пациентов Кук не обнаружила. Может, я, конечно, что-то путаю. Ну, на мой взгляд, это возможно самое большое и серьёзное исследование о связи соли с артериальным давлением и риском возникновения инфаркта. В современных работах в этой области, которые требуют сложных контролируемых испытаний с наблюдением за участниками в течение многих лет, просто не проводилось. К тому же, если уж брать результаты эксперимента Нэнси Кук, то и их нельзя считать достаточно достоверными, так как его участники изначально, ещё до эксперимента, страдали различными степенями артериальной гипертензии. то есть уже находились в группе повышенного риска с точки зрения болезни сердца. Кроме того, все врачи знают, что на кровяное давление, кроме соли, влияет целый ряд других факторов: наследственность, физическая активность, масса тела, употребление алкоголя, стресс, возраст, диета в целом. Так можно ли выводы, полученные для одной ограниченной группы населения, применять к тем, Чёрта, реальное давление в норме. Можно ли утверждать, что противники соли учли влияние на здоровье испытываемых прочих негативных этиологических факторов? В своих работах, опубликованных в 2016 году в британском медицинском журнале Lancet, эпидемиолог из университета Макмастера, Канада, Эндрю Менти спорит с заключением, сделанным Нэнси Кук, Он утверждает, что идеальным с точки зрения провоцирования роста артериального давления и развития болезни сосудов следует считать средний уровень потребления соли. В его исследовании, кстати, приняли участие уже 133 тысячи человек из 49 стран. Менте и его коллеги пришли к выводу, что сокращение потребления соли необходимо по медицинским показаниям только людям с уже имеющейся гипертензией. так как именно для них слишком много натрия будет означать риск развития и других болезней. Для остальных же стремление потреблять меньше соли не приводит к уменьшению риска кардиоваскулярных заболеваний и инсульта. И что самое главное, через чур низкосолевая диета менее двух целых трех десятых грамм в день может наоборот запустить в организме такие гормональные процессы. негативный эффект от которых в конечном счёте может превысить потенциальную пользу. При резком недостатке натрия в организме вырабатывается гормон ренин, который может нанести вред кровеносным сосудам. Ренин является одним из звеньев сложной гормональной цепочки: ренин, ангиотензин, альдостерон. Если происходит сбой в этой системе, последствия для человеческого организма могут быть самыми серьёзными. Публикация МНТ, конечно, была встречена ярой критикой старого поколения врачей, состоящих в Американской ассоциации сердечных заболеваний, которые и сейчас, кстати, продолжают настаивать на резком сокращении потребления соли. Хотя для всех, по-моему, очевидно, что соль не так сильно может влиять на давление. Поскольку все люди разные и могут по-разному реагировать на её избыток. Но за то, чтобы выработать 2 л желудочного сока, вам необходимо изрядное количество хлора, то есть пищевой соли, натрий хлор и воды. Но не 2 л, конечно. Большая часть воды поступает из резервов организма и затем всасывается обратно в кровеное русло через желудок и кишечник. Соль, натрий хлор, Необходимо хотя бы для образования желудочного сока должной кислотности. За счёт атома хлора, хлор из соляной кислоты, она же HCl. Не пить же хлорку в самом деле. Недостаток минералов в воде, пище и в резервах организма, костях, лишает кишечник минеральных солей, которые необходимы для удержания воды в стуле. Поваренная соль в организме находится в виде так называемого изотонического раствора с примерной концентрацией 0,9-1%. То есть каждый лишний грамм соли, прежде чем покинет организм, будет удерживать 100 мл воды. Соответственно, 10 г соли задержит уже литр воды. Это обеспечит прибавку веса на целый килограмм. А 10 г соли содержится всего в 100 г солёной рыбки. Мелочь какая, не правда ли? Задерживаемая и накапливаемая в организме вода тормозит распад жиров, так как именно она и является главным конечным продуктом их сгорания. Поэтому, если у вас присутствуют отёки или при исследовании состава тела биоимпедансметрии обнаружилась в организме лишнее ведро воды, Прежде чем приступать к попыткам похудеть, от этой воды придётся избавиться. И, конечно, ограничить или временно вообще убрать из рациона соль. В этом случае временные бессолевые диеты не только оправданы, но и вполне логичны и целесообразны. В особо запущенных случаях врач может назначить вам мочегонное. Когда мы говорим о лишнем весе, то тут стоит выделить две основные разновидности: этого веса. Первое действительно связано с лишними жировыми отложениями, а вторая исключительно с отечностью организма. Наверняка многие не знают и даже не слышали о второй причине, которая является причиной набора лишнего веса. Отечность тела не редкость в сегодняшнее время и довольно часто в шестидесяти-семидесяти процентах случаях Именно отечность, сопровождающаяся задержкой воды в организме, становится причиной недовольства своим силуэтом и отражением в зеркале. Отечный синдром — избыточное скопление жидкости в тканях организма и серозных полостях, сопровождающееся увеличением объема этих тканей. Причины: уменьшение в плазме крови альбуминов (белков крови). Повышение проницаемости капилляров из-за их токсичных повреждений. Повышение давления в капиллярах. Проблемы в работе почек. Потребление большого количества соли и всякого рода консервантов. Казеиновый белок. Недостаточное потребление чистой питьевой воды. Ежедневное употребление крепких сортов алкоголя. Последнее всегда вызывает отёки. 100 г чистого спирта способны задерживать в организме до 2 л воды. Да что там говорить? Вы сами не раз видели своё лицо на утро, когда оно не влезало в зеркало. Лечение алкогольной зависимости не моё дело и специализация. Но я обязан вас предупредить, исключительно в теме решаемых нами проблем, что крепкие спиртные напитки являются сильным мочегонным. Они выводят жидкости из организма, нарушая равновесие всех систем организма, в том числе и его на солевой баланс. Мало того, попадая в кровь, алкоголь начинает просачиваться сквозь стенки капилляров, увлекая за собой в межклеточную жидкость огромный объем воды. Так и появляются отеки. Формальное обезвоживание не происходит, так как воды в организме даже с избытком. Вот только находится она не там, где нужно. При этом уменьшается объём циркулирующей крови, почки чувствуют это, активизируют центры жажды, и вам хочется пить. Опять вода. Для вывода токсинов в печени также необходима вода. Поэтому вся жидкость, выпитая после алкогольного возлияния, накапливается в межклеточном пространстве и приносит своё лепту в возникновение отёков. С точки зрения изменения массы и объема в тело нас больше всего интересуют последние пять причин, которые, кстати, иногда бывают тесно взаимосвязаны между собой. Чем обычно закусывают пиво? Это чрезмерное употребление соли, алкоголя и казеинового белка, содержащегося в творге и различных сырах. Все это незаметно приводит к хронической, постоянной отечности тела, рук и ног. как следствие к лишним килограммам на весах, которые вы, не знаю всего этого, принимаете за лишний жир. Только у женщин жидкость преимущественно скапливается в конечностях, а у мужчин в основном в области живота, лица и шеи. Поверьте, практически у каждого нашего пациента при измерении состава тела мы обнаруживаем ох, как немало лишней жидкости. Иногда это количество даже превышает объём двух вёдер. В самом начале лёгкие отёки появляются спустя несколько часов после приёма продуктов, их вызывающих и проходят самостоятельно обычно в течение одних-двух суток. Отекает лицо, периорбитальные отёки. Реже на пальцах рук и ног симптом тугого кольца. Затем эти отёки становятся уже постоянными и даже порой не очень-то зависят от провоцирующих факторов. Отёки чаще возникают у людей с наследственной предрасположенностью к ретенции, удержанию натрия почками, соль чувствительных. Нередко отёки сопровождаются повышением артериального давления у людей, ранее никогда не страдавших гипертонией. Они впервые узнают о том, что у них высокое давление, в кабинете врача на приёме и очень этому удивляются. Не зря в состав многих гипотензивных препаратов входит мочегонный. Концентрация электролитов, прежде всего натрия плюс, существенно влияет на общее количество жидкости как в сосудах, так и в межклеточной ткани. Их обмен между плазмой крови и интерстициальной жидкостью беспрепятственно происходит через полупроницаемые стенки капилляров, что способствует выравниванию их концентрации. Поэтому задержка на три плюс почками приводит одновременно к увеличению объема циркулирующей плазмы ОЦП и объема тканевой жидкости. Как только нам в клинике удается избавить пациента от лишней воды, его вес естественным образом быстро падает, а давление приходит в стабильную норму. Если изо дня в день в организм поступают избыточная соль Регулярный крепкий алкоголь или казеины створага и сыра, то выделительная функция почек просто может не справляться с таким объёмом работы. И тут ей необходимо помочь, и убрав на время из рациона провоцирующие факторы, назначить диету, способствующую выводу лишней воды, одновременно только в этом случае, настаивая на соблюдении пациентом строгого питьевого режима. От полутора до 2 л чистой питьевой воды равномерно на протяжении нескольких дней. Это помогает вымыть, освободить организм человека от факторов сдерживания воды, а там почки и сами справятся. Углеводы также вносят свой вклад в задержку воды, так как способствуют активному выделению инсулина, который, кроме жиронакапливающего эффекта, способствует высвобождению надпочечниками некоего гормона, Альдостерон. Альдостерон имеет свойство задерживать натрий и, следовательно, жидкость. Также он выводит калий из организма, что, кстати, совсем ни к чему. 1 г углеводов может задерживать до 4 г воды. Вроде бы не так уж и много. С солью не сравнишь, но ведь углеводов мы употребляем гораздо больше, чем соли. Так что главное правило работает и здесь. старайтесь не провоцировать углеводами повышенное выделение инсулина. Жировые отёки, в отличие от самой жировой ткани, имеют мягкую консистенцию, активно колеблющуюся при касании, как пузырь с водой. При надавливании на кожу почти не остаётся следа от пальца. Отёки жировой клетчатки ног всегда двусторонние и не поражают обычно сами ступни и пальцы ног. Патологический процесс, длящийся долгое время, способен вызвать постепенно развивающийся асцит. Его симптомами являются увеличенный живот, одышка и метеоаризм. При наличии жидкости в амдоминальной полости живот выпуклый, несколько отвисает в положении стоя и расширяется в боковых отделах в положении лёжа. Лягушачий живот. Область пупка выпячивается, кожа брюшной стенки гладкая и блестящая, иногда с розовыми полосками, стриями. Вода помогает почкам вывести все токсины и опасные продукты распада из организма. Она является растворителем, где все эти вредные вещества растворяются, потом попадают в почки, которые благополучно выводят их из организма. Можно пить литрами и не накапливать воду. Нормально работающая система выделения выведет её за несколько часов. Главная задача любого организма поддержание водно-солевого баланса. Кто из нас не слышал фантастические истории о том, как на какой-то диете вес буквально тает на глазах, снижаясь значительными темпами. Это опять же связано с потерей жидкости, а не жира. До да на этом принципе построены большинство брендовых клиник и у нас, и за рубежом. Вам назначают мочегонные, промывают кишечник, и уже через несколько дней вы уезжаете оттуда, оставив позади несколько лишних килограммов воды и немножечко лишних, по-видимому, денег. Таких клиник полно. И действуют они по одному и тому же принципу, правда, под разным соусом, запудривая параллельно мозги о паразитах и очищение от шлаков. Но кроме денег и лишней воды вас там ни от чего не очистят. А вода вскоре вернется снова вместе с лишними килограммами, и вы опять покупаете путевку в эту клинику в какой уже раз, наступая на одни и те же грабли. Да вас там уже весь персонал в лицо знает, здороваются, рады вам. Я уверен, что многие проводили сами на себе эксперименты с применением всевозможных мочегонных и слабительных средств. В начале на фоне их применения жидкость интенсивно покидает организм, и вес естественно снижается. Правда, на в этот момент от белого друга унитаза лучше далеко не уходить. Однако потом, когда действие препарата проходит, возникает обратный эффект. Организм начинает активно восполнять утерянную влагу. Применение же подобных препаратов для избавления от жира просто бессмысленно. Они ни к каким образом не влияют на скорость окисления жиров и уж тем более на их выход из организма. Ведь у подкожной клетчатки и почек нет соединения. Как дети, ей богу. Жировая ткань, как и мышечная, а тем более вода, совершенно разные и почти не взаимодействующие между собой структуры. Однако любые изменения их соотношения в той или иной степени, разумеется, могут активно влиять на показания весов. Но ведь не может же подкожная жировая ткань вытечь из вас вместе с мочой или калом? Неужели это непонятно? Как часто можно встретить в спортивном зале людей, которые, исполненные упорства, частенько и поощряемые тренером, активно потеют и, взвешиваясь, наивно радуются, что удалось сбросить за тренировку целый килограмм. Кроме жалости этот энтузиазм у меня ничего не вызывает, ведь я в отличие от них понимаю, что это всего лишь килограмм воды, а не килограмм жира. Тот же механизм потери веса можно наблюдать при посещении бани или сауны. И в том, и в другом случае снижение веса обусловлено исключительно потерей жидкости, что не имеет ничего общего с расходом жировой ткани. В заключении хочется сказать, что вступая на этот путь, вы должны твёрдо понимать: кубики пресса и упругая попа не решают всех проблем и не гарантируют счастливых перемен в вашей жизни. Они лишь убирают надоевший раздражитель и дают здоровье, лёгкость, перспективы карьерного роста и доминирование у слабого пола. Никто не имеет идеального тела. Есть удачное освещение, отработанные перед зеркалом позы, иногда фотошоп и, конечно, огромный труд. Но любой человек не идеален. Модели просто научились тщательно скрывать свои недостатки. И за этим следят не только они, но и их охрана. Никто не живёт идеальной жизнью. Проблемы есть у каждого, просто кто-то умеет акцентировать внимание на светлых сторонах. Не нужно думать в стиле, когда я похудею, живите сейчас, получайте удовольствие от того, что вы делаете, любите и совершенствуйте себя. Делайте сколько потребуется, не смотрите по сторонам и полюбите свой новый образ жизни. Я надеюсь, что эта книга убедит вас. Несмотря на сложности, всё решаемо. Есть люди, для которых всё, о чём я написал, так же легко, как управлять автомобилем. Они учатся этому много лет, вначале в стенах медицинского института, а затем уже развивают и даже порой кардинально меняют свои представления об этом сложнейшем механизме в природе, организме человека. Они решат вашу проблему, казавшуюся вам совершенно неразрешимой, так же легко, как они это делают каждый день у сотен других пациентов. Помогут вам начать изменение себя. Подчинку того, что сломалось, и не опускать руки в середине пути. Это как делать сложнейшую длительную операцию, но вместе и с помощью пациента. Не больно, а интересно, и такие изменения окрыляют При сбрасывании большого веса человек избавляется от него, но склонность к жирению не проходит никогда. Однако может до конца жизни так и остаться только склонностью. Это очень похоже на ремиссию при алкоголизме. Как бы длительна ни была ремиссия, алкогольный дракон внутри нас ждёт своего часа, и он умеет ждать. Алкоголик один раз, алкоголик навсегда. Так что всё упирается в систему ценностей, приоритетов и осознанный принятый вами правильный образ жизни на протяжении всей жизни.